348. Самый обычный глаз может усмотреть признаки тонкого мира. Нередко можно видеть как бы какие-то цветные образования. Можно удивляться, что около одних людей точно вьется нечто мутное, но в то же время другие видят очень прозрачно. Каждый может припомнить случаи, когда он протирал глаза от неожиданности, и, конечно, это ощущение относилось к болезни глаз. Никогда не приходит в голову, что видимое проявление находится вне глаз и, может быть, видимо многими.